Мисс Бенвил покачала головой. Вы неисправимы. Едва Рамон вошел в вестибюль гостиницы, его внимательный взгляд заметил человека, сидевшего в углу. Это был заместитель генерального директора. Глубоко надвинутая шляпа наполовину закрывала его крупное мясистое лицо. Рамон подошел и сел рядом. Они просидели молча секунд двадцать. Наконец заместитель директора... Тяжело поднялся со своего места и вышел на улицу. Через несколько секунд вышел и Рамон. Он сел в стоявший тут же кадилак, и автомобиль медленно тронулся с места. «Что-нибудь случилось?» — спросил Рамон у заместителя директора. Асенов и Деверсон, кажется, нашли зацепку. Как мы и предполагали, дело касается мафии. Убийство Поля Кастелано и начавшиеся процессы против мафии, видимо, наш отдел борьбы с наркотиками и конкретно Вальеров вышли на нечто запретное. А Анну Фрост убрали из-за Вальерова. Они вместе вели одно дело в нашем комитете. Теперь все понятно. Рамон откинулся на спинку сиденья. «А у вас есть что-нибудь новое?» Я и раньше предполагал, что там не могло быть посторонних. Сейчас я в этом просто уверен. У меня есть одна зацепка, но мне необходимо подумать. Завтра я просмотрю следственные материалы ФБР и тогда сформулирую свою версию. Хорошо. Заместитель директора дотронулся до плеча шофера и тот без лишних слов повернул назад. К себе в номер Рамон попал в пятом часу утра. Раздевшись, он аккуратно сложил костюм, положил пистолет в карман пиджака и спокойно улегся в постель. Из специального донесения главного эксперта по вопросам внешней психологии профессора Кэтрин Бенвилл. Объект наблюдения обладает исключительной способностью к анализу умело применяет свое аналитическое мышление, быстро уясняет суть проблемы, хорошо ориентируется в незнакомой обстановке. Внешняя коммуникабельность почти абсолютна. Психологически чувствует себя достаточно уверенно. Темперамент умеренный, память хорошо развита, обладает способностью к фотографическому восприятию объектов. Обладает сильной волей, способен навязать свою точку зрения собеседнику. Хорошо маскирует свои взгляды и замкнутость под маской разговорчивости. Способен усыпить бдительность своей кажущейся откровенностью. Хорошо применяет свои знания, обладает большим опытом следственной работы, практически не имеет вредных привычек. Психологическое наблюдение за данным индивидом позволяет предположить, что увлечений и желаний он не имеет. Однако тверд в отстаивании собственных идеалов, может пользоваться популярностью в группе, в коллективе. Вместе с тем это типичный процесс псевдоадаптации, так как по натуре объект замкнут, молчалив и не склонен к общению. Однако исполняемая им роль включает в себя подавление собственной психологической структуры личности для более полного и всестороннего внешнего контакта. Весь день Рамон и Кэтрин провели в главном здании Организации Объединенных Наций «Наист-Ривер». Туда по просьбе миссис Бенвил привели материалы ФБР по уголовному обвинению в убийстве Карла Йохана Эдстрема. Целых семь часов Рамон просидел над документами, пытаясь найти что-то между строк. Кэтрин Бенвил все это время находилась рядом, делая вид, что также просматривает документы. В четыре часа дня Рамон, наконец, оторвался от бумаг.